«Извините, что разбудил вас райдер». Но «Ничего, все в порядке. Я проспал почти три часа. А я ни одного. Вы смотрели передачу новостей где-то около трех часов утра? Ту, где речь шла о скважине «Белый волк», да? Новое сообщение, еще более интересное, будет буквально минут через пять. Наверное, по всем каналам. О чем они там собираются говорить на сей раз?» Думаю, лучше будет, если вы сами посмотрите. Я Райдер положил трубку, вновь ее поднял, сообщил сонному Джеффу, что по телевизору будет передача, которую следует посмотреть. Опять выругался и пошел в гостиную. Диктор, тот же самый жизнерадостный юнец, которого он видел часа за три до этого, перешел прямо к делу без всякой преамбула. «Мы только что получили сообщение от мистера Морро», сказал он, который еще вчера утверждал, что именно он осуществил нападение на атомную станцию в Сан-Руфино, где похитил ядерное топливо. У нас нет оснований сомневаться в том, что он похитил радиоактивный материал именно в А вот в достоверности последнего сообщения руководство станции не совсем уверено, то есть в том, что оно поступило от одного и того же человека. Но поскольку различные средства массовой информации получили данные сообщения точно таким же образом, как и предыдущее, и оно не было опровергнуто, и этого вполне достаточно, чтобы считать его подлинным. Действительно ли оно подлинно или нет, вам решать. Сообщение гласит «Граждане Калифорнии, вас вводят за нос. Вас намеренно обманывают ведущие сейсмологи штата. Эпизод, которое произошло сегодня утром в 1 час 25 минут, находился не в районе скважины Белый Волк, как вас заверяют, и это могут подтвердить многочисленные жители штата, у которых есть сейсмографы. Каждый из них по отдельности не может бросить вызов руководителям официальных организаций штата, но все вместе мы можем доказать, что эти государственные учреждения лгут. Думаю, мое предложение получит поддержку масс. Причина, по которой эти институты прибегли к лжи, заключается в том, что они пытаются ослабить не только все возрастающую панику у людей, опасающихся мощи землетрясения, но и свои собственные страхи. Ведь жители штата могут связать недавние толчки с их сомнительными попытками оказать воздействие на земную кору. Я могу развеять ваши страхи. Они беспочвенны. Последние толчки следствия искусственного землетрясения. Эпицентр находится не под Белым Волком, а под разломом Гарлок, следующим за Сан-Андресским, самым большим в штате. Он расположен настолько близко к Белому Волку, что все эсмологи могли запросто обмануться, неправильно прочитав показания приборов или прочитав из строя. Небольшое землетрясение, которого, по правде говоря, я совсем не ожидал, было вызвано взрывом атомного снаряда, взорванного мной сегодня в час двадцать пять в чисто экспериментальных целях, чтобы убедиться, сработает он или нет. Результаты удовлетворительные. Вполне возможно, многие в нашем штате не поверят тому, что я говорю все сомнения и в штате и в стране исчезнут когда завтра время и место будут объявлены дополнительно я взорву второй атомный снаряд мощностью в одну килотонну он уже установлен и силы уничтожила хиросиму вот и все На лице ведущего не было даже ухмылки, которую он позволил себе в предыдущем выпуске новостей. Это может быть просто розыгрыш? Если же все не так, перспектива плачевная, просто ужасная. Стоило бы подумать о возможных последствиях и намерениях. Райдер выключил телевизор. Думать он мог и самостоятельно. Он выпил несколько чашек кофе, принял душ, побрился и оделся. День обещал быть долгим.